Они обнялись, поцеловались и помчались к храму. В храме оказалось невероятно светло. Не было никаких лучей, указывающих путь к тайнику. Большой и прекрасный цвет царил в храме. На стене Гард увидел изображение зверей и птиц. Орел, лев, теленок. — Что это? — спросил он. Разве ты не знаешь, что апостолы евангелисты изображаются символами? Орел — символ Иоанна, лев Марка, телец Луки. Ирана взяла Гарда за руку и сказала тихо, — Я пойду. — Куда? — удивился комиссар. — Где-то здесь находится мумий, который спасет Анну. Мы должны его немедленно отыскать. Ирана замялась, будто подыскивая правильный ответ. Ирана произнесла тихо. Мне душновато, я пойду на улицу, ты уж сам. Когда голова комиссара была занята решением какой-нибудь проблемы, он не любил, да и не умел отвлекаться. — Ага, — только и сказал он, — жди меня на улице, я обязательно пойму, где тайник. И Рене посмотрела на него печально. — Ты помнишь, что расставание встречи в руках божьих? Где-то он слышал эту фразу. — Не думайте об этом... Не отвлекаться тайник он должен его найти ира отвернулась и пошла к выходу она шла медленно будто ожидая что комиссар ее окликнет но гард был занят своими размышлениями у самого выхода ира обернулась гард стоял подняв голову и рассматривал витражи иирна махнул рукой то ли ему то ли себе и вышла нервозность исчезла пришло то самое Чудесное состояние, которое всегда предшествует разгадке. Так, надо еще раз вспомнить загадку. Когда старый хозяин мира, желая пуще всего напомнить о себе, так, спокойно, разгадка где-то тут.